Глава 19. Джейсону никак не удавалось уснуть. Он все не мог отделаться от мыслей о принципе. Почему он начал о нем думать, Джейсон не знал. И, надеясь избавиться от навязчивых размышлений, он попытался проследить, с чего он начал, однако так и не сумел вспомнить, и мысли продолжали одолевать. «Надо заснуть», — говорил он себе. Тэтчер разбудит его рано утром, и вместе с Джоном он отправится в лагерь Горация «Красное облако». Путешествие вверх по реке его весьма прельщало, обещая быть интересным. Он уже давно не бывал далеко от дома, но каким бы интересным оно ни оказалось, завтра у него будет трудный день, и ему нужно выспаться. Он попытался считать овец, пытался складывать в уме числа, но овцы не желали прыгать через изгородь, а числа таяли в небытие, откуда он их вызывал, и он вновь остался со своими тревожными думами о принципе. Если вселенная находится в стационарном состоянии, Если у нее не было начала и не будет конца, если она всегда существовала и никогда не исчезнет, то в какой момент этой вечности появился принцип? Или же он, как и Вселенная, вечен? А если Вселенная находится в процессе эволюции, появившись в определенной точке пространства и времени, то существовал ли принцип уже тогда? Или же он зародился позднее и из чего он зародился? «И почему наша галактика?» – думал Джейсон. Почему принцип решил поселиться в нашей галактике, когда существуют миллиарды других, которые могли бы быть и его домом? Может он появился в нашей галактике и здесь остался? Но если так, то какими уникальными особенностями она обладает, чтобы вызвать его появление? Или же это нечто гораздо большее, чем мы можем себе представить, и то, что мы наблюдаем в нашей галактике, всего лишь аванпост намного более крупного соединения? Разумеется, все это глупо. Ответа ему не найти он не может предложить ни одной маломальски логически обоснованной догадки по поводу того, что же в действительности происходило. У него нет данных. Ни у кого нет данных. Единственный, кто может знать, сам принцип. Все его размышления, Джейсон понимал, глупейшее занятие, ему вообще незачем искать ответы. Однако разум его все мучился и мучился вопросами, отчаянно борясь с неразрешимой проблемой, которой ему совершенно не стоило заниматься. Он беспокойно ворочился на постели, и пытался глубже зарыться головой в подушку. «Джейсон, из темноты спросила Марта, ты спишь?» «Почти», — пробормотал он в ответ. «Почти».